Глава десятая. Как меня Ляля выбрала? Определиться с щенком не так-то просто, как думают некоторые, особенно когда ты заявил заводчице, о желании взять у нее щенка еще до того, как она собралась повязать собаку. А раз ты так заявил, то и право выбора у тебя первое. А тут вдруг выясняется, что щенки практически сразу после рождения приобретают хозяев. И все только и ждут, когда же ты с правом первого выбора наконец-то определишься. Поэтому я решила доверить созаводчице. Как она посоветует, так оно и будет. Щенка Алена выбрала сразу. Желтая ленточка. Но я, конечно, попыталась прислушаться к своей собственной интуиции. А вдруг другой щенок меня уже выбрал. А я потороплюсь и заберусь желтую, которой предназначены другие люди. но собственная интуиция молчала, как рыба. Она ушла в глухое подполье, в декрет, на больничный и вообще улетела чартером на Марс. Я ей говорю, ты где, интуиция? А она молчит, зараза. Ладно, думаю, раз ты такая вредная, то решение буду принимать без твоего участия. Вот сейчас поеду в питомник и приму решение, а ты потом локти кусай. И не говори мне, я же тебя предупреждала. Раз, когда я приехала в питомник, меня пригласили сделать щенкам массажик. Это такая полезная процедура, которая проводится щеночкам ежедневно до шестнадцатого дня с момента их рождения. Важной деталью в этой процедуре является очередность щенков. Первым на процедуру берется тот, кто родился первый. А завершает тот, кто завершил список новорожденных. Первой была желтая ленточка. Щенок, попав в мои ладони, так крепко ухватился лопешками за мой большой палец, что всю процедуру я так и вертела им в руках. Под конец пришлось желтую ленточку стряхивать со своего пальца. При этом она не пищала, не вертелась, а просто крепко-крепко держалась за палец и пыхтела. Все остальные щенки ложились в моей ладони мягкими плюшками. Кто-то возмущался, кто-то выворачивался, кто-то просто лежал мягкой тряпочкой. Но никто не цеплялся, как желтая ленточка. «Ну что, полегчало?» – спросила меня Елена, когда я выбрала нашу ляльку. И действительно полегчало. Еще как полегчало. Теперь я точно знаю, что эта ляля меня выбрала, вцепившись в меня мертвой хваткой. Вы спросите, а как Куба и Маня восприняли мой выбор? Маня пока никак. Она готовит план воспитательных мер для малявки. А Куба? Куба начал переживать. Он боится, что я его меньше любить буду.